Заснул он сразу. Усталость и переживания минувшего дня дали о себе знать. А посреди ночи проснулся от звуков. Тревожных, нехороших, незнакомых. Нет, вовсе не безжизненными были эти места. Только жизнь тут была не такой, к которой он привык раньше. Вдали раздавался жуткий, тоскливый вой. Только не волчий, а чей пиво. Непонятно. Кто-то чем-то скрижетал, не то зубами, не то костяной чешуей. Слышалось хриплое, злобное рычанье и вой. Не собачий, не лисий, а такой, что волосы под туго натянутой мордой пытались встать дыбом. Да, к морде Нанос все же попривык и снимал ее лишь на время еды потому что, должен он был признать, в заколдованной шубе и омерзительной морде стал чувствовать себя гораздо лучше, почти как прежде. Они действительно защищали от заклятия духов, тут уж против сказать было нечего, а заклятие действовало. Перед тем, как ложиться спать, Нанос решил проверить, что творится с оберегом. Осторожно, боясь обжечься, он сунул пальцы в мешочек на поясе. Камень был по-прежнему горячим, но... на Нанос достал оберег и сжал его в ладони. Рука вполне это вытерпела. Оберег грел, но уже не обжигал. Так что снег в мешочек можно было теперь не подкладывать. Это было хорошей новостью. Просыпался за ночь он раза четыре. Так оказалось, что кто-то бродит вокруг костра, собираясь напасть. И Сейд пару раз рыкнул но быстро успокаивала Снежка. Как бы то ни было, утро настало, порадовав человека ясным небом и добрыми лучами рассветного солнышка. Настроение сразу стало замечательным. Хотя опасался теперь на нас радоваться, чтобы не накликать беду, а все равно не смог удержать улыбку. Он почему-то был уверен, что такое утро — хороший знак. «Значит, и у них все будет хорошо», И до Ведяева сегодня доедут, и девушку Надю застанут живой-здоровой. Вторым добрым знаком оказался попавший в одну из петель заяц. Тоже небольшой, как тот, что притащила вчера Снежка, но и это было очень даже здорово. Зато насторожили следы. Теперь было видно, что и в здешних лесах зверья хватало. Только вылезало оно из нор, похоже, в основном по ночам. Помимо заячьих, Нанас увидел на снегу и другие отпечатки, и они ему очень не понравились. Те, кто их оставил, а это определенно был не один зверь, очень напоминали формы длиннопалых когтистых лап то шипастое синеглазое чудище, что напало на них позапрошлой ночью. Правда, эти, судя по следам, были не такими крупными, но зато их было много – Так что на нас даже подумал, что не стоит, наверное, торопиться и выезжать в обратный путь сегодня же на ночь глядя. Пожалуй, лучше будет заночевать в Ведяеве, а выехать с утра. Впрочем, прервал свое размышление он, это они решат на месте. Нужно сначала туда добраться живым. Вернувшись, юноша раздул едва тлеющие угли, подбросил в костер дров и занялся разделкой добычи. Доели вчерашнего и начали сегодняшнего зайца. Осталось еще вполне прилично. Как раз должно хватить на четверых, с учетом девушки Нади, если у той вдруг не окажется запасов. Хотя это было бы странно. Чем-то же она должна была все это время питаться. Кстати, это был тоже вопрос, о котором Нанос не задумывался прежде. Но гадать в любом случае не стоило. Скоро они все увидят и узнают. Отворотка Наведяева оказалась совсем близко. Возле уходящей вправо узкой заснеженной просеки стоял столбик-указатель. На сей раз дощечка оказалась на месте, и все буквы читались на ней вполне отчетливо. Правда, кроме букв, там было еще два значка. На нас встречал похожую и до этого. Но что они означают, даже не догадывался. Но это его сейчас не волновало — Главное, что буквы были те самые, которые он так давно ожидал увидеть, видя его. Вот она, долгожданная цель. Пусть еще не конечная, но, во всяком случае, крайне хотя бы в одну сторону. Похоже, Саид и Снежка тоже воодушевились. Побежали так легко и споро, что, пожалуй, не уступали сейчас в скорости оленям. Нанос откинулся на спинку Кережи и блаженно зажмурился, так и не веря еще до конца, что им все-таки удалось сделать то, что совсем недавно казалось невыполнимым. Вдали показались каменные короба. Нанос уже собрался подпрыгнуть от радости, но вспомнил, что на карте было нарисовано еще одно селение, у которого в надписи было два коротких слова, написанных через черточку. Он хорошо помнил, что первым из них было слово «Ура» — поселок Ура-Губа. «Вот уж и вправда, впору кричать «Ура!» — думал, улыбаясь юноша. Доведя его, оставалось проехать совсем чуть-чуть. Теперь лес стал совсем редким, жидким, точно похлебка из вяленой рыбы. Зато появилось вокруг куда больше камня. Невысокие длинные сопки были совсем лысыми, на их покатых боках не росло даже кустов. Почудился запах, будто бы влажный, соленый, какой-то непонятно манящий, словно зовущий куда-то далеко-далеко в самые неведомые дали. А проехав еще немного, на нас понял, чем это пахло. Впереди... Проточив серые скалы, показался длинный и темный, с белыми пятнами льдин, язык того самого залива, что был нарисован на карте возле конечной цели их путешествия. «Все?» Удивленно, еще до конца не веря этому, спросил себя на нос и не удержался, закричал во всё горло. «Все! Мы доехали! Собачки мои!» «Мы доехали, слышите? Какие же вы у меня молодцы!» Но когда впереди вновь стали видны короба, теперь уже точно ведяевские, случилось то, что заставило наноса окончательно убедиться. Никогда нельзя радоваться чему бы то ни было раньше времени. Даже когда желаемое «вот оно», стоит лишь протянуть руку. Нужно дождаться, когда оно окажется в этой руке». Потому что удача, в этом он больше не сомневался, сильно обижается, когда победу начинают праздновать, еще не выиграв схватку. А то, что схватка им скоро предстоит, он понял, случайно оглянувшись назад. За нартами в двух-трех десятках шагов холодными синими звездами горели глаза шипастых чудовищ. Тварей было пятеро.